Глава 14. Погоня. Оставив на мгновение кота в покое, я высунулся обратно из машины и посмотрел туда, куда смотрела Настя, чтобы узнать, что же там такое за ой-ой-ой пришло к нам. То, что я увидел, на ой-ой-ой не тянуло. Оно тянуло на твою мать, что это за херня? Метрах в тридцати от нас, возвышаясь над битыми машинами на добрых пять этажей, Стояло что-то похожее на металлического осьминога, только вместо восьминог опирающиеся на три, и росли они не по бокам головы, а из одной точки, той, в которой у настоящего осьминога находился бы клюв. И сегментарные ноги, будто бы составленные из множества цилиндриков и продолговатая, вытянутое к одному концу, похожее на сильно раздувшуюся семечку подсолнечника, башка или кабина, неведомого механизма были металлическими. Там, где у семечки был бы острый конец, у тренога был вертикальный срез, из нижней части которого торчали еще три конечности, но на сей раз больше напоминающие щупальца, нежели ноги или руки. Они беспрерывно мельтешили по воздуху, словно треног принюхивался ими, как змея. А за щупальцами располагалось что-то вроде голубой линзы из полупрозрачного стекла. Этой линзой механизм был повернут в нашу сторону, и возникало ощущение, что это его зрительные органы. Или окна, если он действует не самостоятельно, а кем-то управляется. Может, это вроде дрона такого? Не может же быть, чтобы внутри кто-то сидел, если только это не карлик. Ведь вся башка этого чудища едва-едва дотягивается до полуметра в высоту. Несмотря на то, что непонятная штука находилась далеко, видно ее было куда как хорошо из-за ее высоты. Долбаных пять с половиной моих ростов и несмотря на то что сегментированные ноги выглядели точенькими буквально в руку толщиной можно даже топором перерубить если сильно постараться почему то сразу становилось понятно что эта хреновина опасна и ничего хорошего ждать от нее не стоит особенно сильно это впечатление формировал тот факт что непонятное нечто смотрело на нас своей голубой линзой и безостановочно секла воздух щупальцами будто решало что с нами делать дальше А еще потому, что ревизия не выдавала никакой информации о твари. Или, вернее, выдавала в пассивном режиме отдельной голубоватой сноской, как это происходило с зараженными. Вот только если над зараженными так и было по-русски написано «зараженный», то в случае с треногом все было намного интереснее. Вместо русских букв над выноской виднелись голубые непонятные символы, то ли иероглифы какие-то, то ли вовсе шумерская клинопись. «Ни того, ни другого я не знал, поэтому даже примерно не представлял, что там написано». на б...» Впрочем, почему-то казалось, что даже если бы я смог прочитать и понять, что там написано, лучше бы от этого не стало. Судя по тому, что Таринок спокойно стоял среди зомби, и они никак на него не реагировали, как и он на них, стоит сделать вывод, что они как минимум друг друга не интересуют, как максимум, а не заодно». Ни тот, ни другой вариант не сулил ничего хорошего. Внезапно голубая линза тренога, буквально за секунду, налилась ослепительным голубым светом, словно где-то внутри него зажгли яркую, огромную, как на маяке, лампочку. Не ожидая ничего хорошего, я толкнул в сторону Настю, отшвыривая ее с траектории возможной атаки, а сам в противоход сложился в поясе и влетел в салон машины, ударившись обеими голенями о порог вовремя там где мы только что стояли хлестнул толстый в мою ногу толщиной голубой луч перевитый словно спиралью днк лучиками поменьше луч скользнул по асфальту зигзагом словно тренок не мог решить на кого его направить на меня или настю и так и исчез буквально через секунду из машины плохо было видно но кажется асфальт вместе с соприкосновения с лучом расплавился и стал почти что жидким черт «Надеюсь, Настю не задело. Оттолкнуть — это все, что я мог сделать в той ситуации. Еще мгновение промедления, и нас по обоих испарило этим голубым... лазером... Что это вообще было?» Рядом с головой снова зашипел кот. Я спустил ноги на землю и выбрался из машины, крутя головой по сторонам. Настя обнаружилась метром в стороне, живая и даже невредимая, разве что руками трясла, словно обожгла. Судя по следу, луч остановился, не дойдя метра до нее. Значит, ренок не может стрелять им постоянно. У него есть определенная продолжительность выстрела, после чего ему нужно, не знаю, перезаряжаться, охлаждаться. Как бы то ни было, надо срочно отсюда валить. Эта дрянь способна просто испепелить нас, даже не приближаясь. А ведь она приближается. В холостую, потратив первый выстрел... Таренок сейчас неторопливо перебирал гибкими лапами, шагая в нашу сторону. И каждая его нога заканчивалась тремя тончайшими шипами, расставленными в форме трехлучевой звезды. И при каждом шаге они угрожающе складывались в одно длинное острое копье, которым пробить человека насквозь, а расплюнуть. — Настя, подъем! — заорал я, вскидывая дробовик. — Хватай кота и ходу отсюда! Я в ее. Прижав разобщитель, поймал вылетевший картечный патрон, вытянул из паучера и положил в окно выброса пулевой. Если я смогу этой дряни сделать что-то с помощью картечи, то пулей тем более. А вот наоборот, далеко не факт, что сработает. Поэтому лучше сразу стрелять пулей, не тратя время на заведомо бесполезный выстрел. Я поймал на точку коллиматора голубую линзу, прикрытую мельтешащими щупальцами, и потянул спуск. Я совершенно точно попал, и тренок даже слегка замедлился из-за того, что чуть качнулся назад, будто потерял равновесие на мгновение. А потом он, как ни в чем не бывало, снова принял вертикальное положение, и его линза снова начала наливаться голубым. Я скосил глаза в сторону. Настя наполовину скрылась в машине, видимо, пытаясь выцарапать кота из переноски. Тогда я сам бросился в сторону, как несколькими секундами ранее опрокинул на землю девочку. Луч хлестнул справа от меня, пошел по асфальту, чертя крутую дугу и явно приближаясь ко мне. Прижав дробовик к телу, я покатился прочь от луча, и когда он, наконец, погас, тут же оперся рукой об асфальт, чтобы вскочить. «Ай, сука, горячо!» Я умудрился попасть точно на то место, где прошел первый луч. Асфальт до сих пор как кипяток на ощупь. Матерясь, я поднялся, опираясь другой рукой, в ее. Обоженная ладонь отозвалась болью. И выстрелил снова. На сей раз зарядив патрон усиленный выстрел. Кажется, одно из мельтешащих перед линзой щупалец отлетело. А нет, оно просто переломилось посередине, но мельтешить не перестало. Зараза! Я же картечю стрелял, но надо было пулей, может, тогда бы и сработало. Короткий взгляд на метку активации выстрела. Она поблекла и почти пропала с пальца. Ясно, так я и думал. Перезарядка пошла. Настя, быстрее! заорал я, дергается в ее и глядя, как из машин появляются привлечённые выстрелами зомби. Надо валить прямо сейчас. "Я всё!" пропыхтела Настя, вылезая из машины с котом на руках. "Бежим! Бежим! Чёрт, а эти, правда, придётся бежать. Один-то я ещё мог бы повоевать с этой странной хернёй. Не может же быть так, что у нее нет слабых мест. Но ведь из-за Насти надо приглядеть. Без меня она банально не выживет. Поэтому я выстрелил еще раз, после чего закинул ружье за спину, быстро нагнулся, подбирая с асфальта первый попавшийся осколок, высыпавшегося от удара бокового зеркала машины, и, держа его перед собой на вытянутой руке, побежал следом за Настей. Она, даром что с котом размером с половиной нее на руках, уже ускакала на пять метров вперед но хотя бы бежала в правильном направлении, в проулок между домами на той стороне улицы. Он был недостаточно узок, чтобы тренок не смог протиснуться в него, не говоря уже о зомби, но, по крайней мере, углы здания на некоторое время скроют нас от его лучей. Тренок, едва видный в трясущемся в руке осколке зеркала, замер, и его линза снова налилась голубым. «В сторону!» — заорал я. «Луч!» Я прыгнул влево, Настя, к счастью, вправо. Она даже умудрилась упасть за одну из сбитых машин и быстро потянуть за нее ноги. Это ее и спасло. На сей раз Тренок решил не пытаться выбрать из двух разделившихся целей на ходу, а сосредоточиться на одной. Почему на Насте, не знаю. Но луч холестнул по тому месту, где только что были ее ноги, а потом перетек на багажник машины. Краска в том месте, где ее коснулся луч, моментально вспыхнула пузырями. Все так же лежа, я перевернулся на спину, поднял к плечу дробовик и выстрелил. Надеюсь, что если попаду в линзу в момент ее работы, это к чему-то приведет. Может, и привело бы, но меня все еще был полный магазин картечи, которая мало что могла сделать на такой дистанции, а положить в патроник пулю я не успел, и не успел бы ни при каких раскладах. А возможно, влетевшие в обжигающий голубой луч свинцовые шарики просто бесславно расплавились от бешеной температуры и испарились, даже не долетев до треножника. Луч погас, я вскочил на ноги и подбежал к Насте, подавая ей руку, чтобы помочь подняться. Схватил протянутую маленькую ладошку, сдернул девочку на ноги, поймал шальной взгляд огромных, размером с перепелиное яйцо каждое, желтых глаз кота, который вцепился когтями в Насте на плечо так, что явно проткнул и одежду, и, скорее всего, кожу. Да только вряд ли девчонка замечала это, как и сам кот. Ну, хоть не орет, и на том спасибо. Я подтолкнул Настю вперед, к проулку, а сам развернулся, переворачивая дробовик и закидывая приклад на плечо. Правая рука скользнула по паучеру, безошибочно отделяя два пулевых патрона. Пальцы скользнули в разные стороны, переводя патроны из положения один над другим в положение друг за другом. Ни одним движением я загнал сразу оба в магазин. Ох, и правильно же я поступил пять лет назад, что заказал фрезеровку окна заряжания, как раз для таких трюков, как дабл лот и квад лот. Вернув дрововик к плечу, я быстро отстрелял два только что заряженных патрона, заставив тренок еще дважды покачнуться и замедлиться, развернулся и побежал следом за Настей с котом. А они уже вбежали в проулок и даже успели преодолеть половину его длины. Я вбежал следом... Изо всех сил напрягая ушибленный опорок машинам мышцы, чтобы догнать Насти, молясь, чтобы, выигранных последними выстрелами секунд, хватило на то, чтобы мы выбежали из проулка раньше, чем до него доберется тренок. Если он достигнет проулка, пока мы еще находимся в нем, и выстрелит своим лучом, то нам, зажатым в каньоне двух кирпичных стен, просто некуда будет спрятаться. Но как я не старался, до выхода из проулка Настя с котом добрались раньше. Добрались, свернули за угол, и тут же оттуда раздался пронзительный виск. Мысленно чертыхнувшись, я в два прыжка преодолел последние метры и завернул за угол, ожидая увидеть там как минимум еще одного тренога. Но это оказался всего лишь зомби. Настя, выруливая из проулка, впечаталась в него, вот и завижала со страху и от неожиданности. А еще от того, что зомби, обрадованно протянул к ней свои руки, словно к давно потерянной сестре и уже вцепился в ее плечи, отчего кот снова заорал дурниной. Подбежав, я коротко надавил стопой Насте под колено, заставляя его согнуться, а ее встать еще на голову ниже, освобождая мне пространство для действия. В следующую секунду приклад дробовика наотмашь впечатался в морду зомби, отшвыривая его назад. Взмахнув несколько раз руками в попытке удержать равновесие, дохляк в итоге споткнулся о лежащее на асфальте тело, и повалился назад, точно попавший на острый зубец ковша трактора с логотипом муниципальной конторы по уборке города. Вот же ирония. Даже несмотря на то, что сам уборщик в синей робе лежит мертвый рядом с трактором, все еще сжимая в руке обломок метлы, именно, а его тело споткнулся зомби, а водителя трактора в кабине нет вообще, а есть только голубые размазанные полосы на стеклах кабины. Даже несмотря на все это, Контора все равно обеспечивает уборку города от всякого дохлого мусора. Зубец, поднятого вверх и на четверть заполненного всяким уличным мусором ковша, протнувшие зомби насквозь, практически оторвав его башку от тела, и несколько раз, дернувшись и булькнув, мертвяк затих. И тут же перед глазами мелькнуло неожиданное сообщение. «Уничтожен зараженный уровень первый. Получено 30 опыта. Я ж на секунду опешил. «Сколько-сколько опыта? В шесть раз больше, чем обычно? Это с какой вдруг радости?» «Пушок, стой!» — внезапно закричала Настя, выдергивая меня из раздумий. «Стой!» Кот внезапно сорвался с ее плеча и, стремглав, бросился через дорогу, прижав уши и распушив хвост. Настя вскочила на ноги и побежала за ним, не глядя на сбредающихся со всех сторон на крики зомби. И даже не потрудившись обернуться... На преследующего нас тренога, а я обернулся и к своему сожалению, выяснил, что мои опасения подтвердились. Треног легко переместился в проулок и продолжал нас преследовать. Как только я высунулся из угла, он замер, снова накапливая заряд луча. Но я быстро убрал голову обратно и выстрела так и не последовало. А Настя с котом тем временем уже пересекли улицу, и кот скользнул в узкое окно на уровне земли. «Пушок!» Едва слышно донеслось оттуда. «Пушок! О! Дядя Витя! Скорее сюда! Тут подвал, можно спрятаться!» «Подвал? Подвал — это хорошо. В подвалах люди не живут, разве что бомжи какие-то. Значит, и зомби там, если и есть, то буквально парочка. И уж точно там нет гребаных треножников. Они туда банально не поместятся». Глубоко вздохнув и выдохнув, я побежал через улицу держа перед собой чудом уцелевший осколок зеркала. Тренок уже выбирался из проулка на улицу, и я в любую секунду ожидал, что сейчас он снова выстрелит. Настя, обернувшись и убедившись, что я бегу к ней, развернулась ногами вперед и спустилась в окно подвала, скрывшись в ней полностью. Черт, только бы она там не наткнулась на еще одного зомби. У нее же даже оружия нет при себе. Ничего, ничего. Мне два метра осталось. Тренок вывалился на улицу и тут же замер, накапливая в линзе сияющий заряд. Я отшвырнул осколок и прыгнул головой вперед, влетая в узкое окно, в которое в другое время даже пытаться бы не стал пролезть и страха застрять. Успел. Подошва ботинок обдала жаром, но я уже был внутри, в теплой сырости, в безопасности. Я упал головой вниз на твердый бетон, едва-едва подстраховавшийся руками, чтобы не сломать шею шлепнулся на твердое и остался лежать, переводя дух. Легкие жгло после этого безумного спринта, и хотелось кашлять, но я сдерживал порывы, слушая, что происходит вокруг. К счастью, никакого движения рядом слышно не было, разве что Настя шуршала, тихо приговаривая «пушок, пушок». С одной стороны, хотелось обозвать его серой скотиной и надрать уши, с другой — хотелось открывать серые коробки, пока не вывалится батон колбасы, и весь его отдать коту. Ведь подвалы в домах имеют как минимум один вход, он же выход, а мы в него проникли через окно, найденное котом. Значит, мы можем выйти в другом месте, где ни тренок, ни зомби ждать нас не будут. Сейчас только отдохнем маленько и выйдем». «Дядя Витя, ты в порядке?» Спросил откуда-то сбоку Настя. «Почти», — ответил я. «Ты сама как?» «Руки немного обожгло». Ага, и мне. Хорошо, что Пушок нашел подвал, правда? Я выглянула наружу. Мутантики, как только мы сюда прыгнули, сразу перестали двигаться. Снова стоят на месте, словно не поняли, что мы сюда прыгнули. Они, скорее всего, и не поняли. Им нечем. А треножник что? Тоже стоит. Встал посреди улицы и стоит. Краулит тварь. Выдохнул я. Думаю, у него мозгов побольше. Думаешь? «Что это вообще такое?» «Понятия не имею. Но у него хватает мозгов. Или что там их заменяет на то, чтобы пользоваться сложным и высокотехнологичным оружием? Так что вылезать к нему под ноги не стоит. Сейчас передохну маленько и выйдем через выход из подвала. Надеюсь, что он выведет нас на другую сторону дома, а если нет, то высадим стекло где-нибудь тихонько и выберемся». «Ага, хорошо. А как мы через дверь пройдем?» «Какую дверь, Настена?» «Ну вот эту, прямо перед нами которая, такая голубым светится».